А если следит что-то настолько крошечное, что его заметить еще труднее? Кто-то, что-то могло последовать за кораблем насельников где-нибудь внутри системы и неожиданно ухнуть в тайный ход. Нет пока явно никого и ничего. Как бы невзначай вяло словно походя, Что если это превосходная и бесконечная игра? Что если насельники, гениальные актеры, блестящие притворщики, безупречно следующие методики необходимые для поддержания строжайшей дисциплины при каждом отдельном путешествии, переходе, прыжке до да чем угодно? Мысли и судьбы небесные. У них было 10 миллиардов лет, чтобы довести до идеала все, что им нужно. Кто знает, в чем они поднаторели до совершенства за это время? Но невзирая ни на что оставался хаос, игра неожиданностей, нагромождение случайностей, и что-нибудь должно было порой идти наперекосяк, пусть даже ты близок к совершенству. Приближение, замедление, ровруетц, гереалетта, черт, новые имена нужно разбираться, новые места, еще один шаг на долгом пути, он так и умрет, вечно гоняясь за этим неуловимым насельником, черт бы его драл. Или у него в голове так все запутается от всех этих отключек, что он забудет, зачем носится по миру как сумасшедший, и в один прекрасный день найдет Лисикров, но будет уже поздно. И он, Фасин, глядя на этого парня, не сможет вспомнить, о чем хотел его спросить, или что такое могло быть у этого насельника, что для него Фасина представляла хоть малейший интерес и имела хоть какую-то важность. Пассажирский отсек на Вилпине был почти целиком занят экостюмом с цеври, который звали Аумопил из Аумопила. Огромная, испёчрённая белыми линиями черная ромбовидная конструкция, подобие странного иллюминатора, дающего искаженный вид космоса. Фасин, медленно пробуждаясь, чувствовал себя неумытым и больным, как и всегда, и не мог видеть ни Айсула, ни экрана на дальней стене в любом случае бесполезного. Бр, проговорил гигантский черный костюм. Вот, значит, что такое бессознательное состояние. Отвратительно. И сильно подозреваю, что это его неотъемлемое свойство. Фасин был рад, что у него появился единомышленник. Он начал прогрев и проверку систем своего стрелоида. Рычаг правого манипулятора, кажется, заело, а механизм саморемонта достиг пределов своих возможностей. В последние несколько месяцев реального времени тот работал плоховато, неровно, а потом его вообще заклинило. Фасин подумал, что ему еще повезло, столько всего позади и пока что никаких отказов оборудования, и это при всех нагрузках на газольёт после вылета с третьей ярости. Но не без заявил Севри, голос его звучал оглушительно в пространстве, где почти не осталось пустого места. А умопил... И заомопило оказался еще более шумным, чем Айсул. Так-так, сказал он, да. Более чем определенно. это вызывает интерес. Вы уже проснулись или я первый? Ха-ха. Или проснулся, или это очень шумный кошмар, брюзгливо сказал Айсул, невидимый по другую сторону с сцены. Аналогично сказал Фастин. Супер, так мы уже прибыли. Они уже прибыли и не прибыли. Когда изображение на экране прояснилось, они поняли, что находятся в средних слоях атмосферы газового гиганта. ELPIN под конец вошел в штопор на высоких скоростях, и вырубались они на сей раз жестче, чем раньше. Путешествие заняло два дня. Как заверил Ура капитан, они находились в ро вруэции погодная область и газовый регион Хуасты местного газового гиганта. Аумопил из-за Аумопила не скрывал радости, Все так, как он и думал. Он чуть не выпрыгнул из газового тамбура Вилпина в громадное затененное пространство необозримых корень туч и затеняющих горизонт луч куполов. От возбуждения Сцеври закрутился, как центрифуга, они провели день, незамеченные ни одним из насельников, исследуя предположительные останки созидателя, страшно напоминающие заброшенный шаро-город насельников если насадить его на вершину повреждённой и бесхозной пояс турбины в миллион километров поперечником. Все это было весьма впечатляюще, но, как поняли Фасин и Айсул, не имело никакого отношения к предмету их поисков. Ведь это не роврется. Дирельета, да, просигналил Фасин истинно двойнение вскоре после прибытия, пока Аумопил и Заумопил носился туда-сюда по руинам калибрую свои инструменты и делая съемки». съёмки. Вышел спятели? Конечно, нет. Диреальетта на другой стороне галактики. Несколько дней пути. Эта система, спросил Фасин. Система? У меня она нигде не зафиксирована, сказал истинное двойни Фасин. Правильно. Это название на старом языке, на одном из диалектов. Вот значит, где собака зарыта, отправил Фасин. Именно. Наш друг получает то, что ему надо. Мы получаем то, что нам надо. Два из двух. Один из самых удачных для нас полетов. а мы пока только попусту тратим время, отправил Фасин. Время само себя тратит. Кто мы такие, чтобы плыть поперек его пути? Кверсер и Джанат предложили ошалевшему ученому с Цеври остаться, обещая вернуться за ним позднее. Провести его было довольно-таки непросто. Потом объяснили, что им теперь И в самом деле пора возвращаться, а он заявил, что ему еще многое нужно обследовать. Тогда просто махнули на него рукой и стали ждать. С цеври, вращаясь по спирали, вонзился в заброшенный город и вскоре сообщил Фасину, что аумопил и заумопила наконец разобрался, что тут к чему, и через минуту возвращается на борт для обратного перелета, После чего Кверсер и Джанат Пристегнули Айсул и Фасина, закрыли наружные люки и стартовали, предупредив пассажиров, что их ждет довольно резкий вход в спираль. Какого хера успел отсигналить Фасин Айсулу до отключения систем газолета, а как же с Цеври? Насельник уже был в курсе дела. Неплохая шутка. С улыбкой просигналил он в ответ. Вы предупредили Аумопила, что собираетесь стартовать, просигналил Фасин через экран к Кверсру и Джанету на мостике. Да. Фасин подождал, но больше ничего не поступило. Прошло еще несколько секунд, и он отправил и он нам не поверил, посмеялся. И вы, значит, просто бросили этого сказочно богатого, с хорошими связями в политике, доверившегося насельникам идиота на газовом гиганте его системы. Что-то вроде этого. Нельзя сказать, что мы его не предупреждали. Условие пропуска. А вы не думаете, что за ним могут начать охотиться, или он просто умрет? — спросил Фасин. Или вернется домой очень рассерженный. Ну, предположим, такая вероятность существует. Продолжайте. Вернется домой очень рассерженный на всех насельников, и это может обернуться неприятностями для всех насельников, которые живут на Нанхуасте. В точку может вызвать трение!» потери баллов. Может нам стоило предупредить кого-нибудь, что мы оставляем этого для наспинного Думаю. Мысль. Знаю, мы пошлем сигнал. Рады. Фасин даже не успел ответить. Больше нет времени, на разговоры выключайтесь. Входим в спираль. Архимандрит Люциферус делал смотр своим силам. Ближайшие части были здесь перед ним. Внутри концентрически расположенных корпусов главного боевого корабля Люциферус-7 это были его космические и наземные ударные войска. Все стояли по стойке смирно у своих хищных с виду аппаратов, которые могли действовать в любой среде и были оснащены высокотехнологичным оружием. Боевые корабли, корабли поддержки, транспортные суда, спускаемые аппараты, бомбардировочные мониторы, беспилотные истребители вертикального взлёта Ракетоносцы, разведывательные аппараты и много чего еще, а вдобавок разного рода тяжелые корабли, простиравшиеся вдаль, насколько хватало глаз, хотя вдалеке они были всего лишь проекциями, но они были настоящие, существовали в реальном времени и находились на расстоянии в несколько секунд от ядра флота вторжения. Неоспоримым стальным сердцем которого был главный боевой корабль Люциферус 7 Это было в некотором роде любимым развлечением Архимандрита. У него стала традиция устраивать такой вот смотр своим силам перед каждым большим сражением, а в особенности перед вторжением в ту или иную систему. Устраивал он смотры просто потому, что это на удивление сильно щекотало его самолюбие. Даже чувство от победы, от сокрушения противника, его полного подчинения было едва ли сравнимо с этим, когда все силы обреченные вскоре быть брошенными в беспорядочно кровавую битву, где начнутся убийства, грязь, кровь, раны, утраты и все такое, стояли, сидели, лежали, парили и летели перед ним в идеально ровном строю, сверкая, сомкнув ряды, построившись идеально ровными шеренгами, симметрично и систематически, излучая все до единого мощь, угрозу и обещания.